и память о трех духах будет вечно жить во мне. А Джейкоб Марли, возблагодарим же небо и светлый праздник Рождества. На коленях возношу я им хвалу, старина Джейкоб, на коленях!» Он так горел желанием осуществить свои добрые намерения, и так был взволнован, что голос не повиновался ему, а лицо все еще было мокро от слез, ибо он рыдал на взрыт, когда старался умилостивить духа. «Он здесь!» — кричал Скрудж, хватаясь за полок.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 Его ликующие возгласы прервал церковный благовест. О, как весело звонили колокола! Дин-дин-бом, дин-дин-бом, дили-дили-дили, дили-дили-дили, бом-бом-бом. О, как чудесно! Как дивно, дивно! Подбежав к окну, скруч поднял раму и высунулся наружу. Ни мглы, ни тумана, ясный погожий день, колкий бодрящий мороз, он свистит в свою ледяную дудочку и заставляет кровь приплясывая бежать по жилам.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 — Какой умный ребёнок! — восхитился Скрудж. — Изумительный ребёнок! А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висело у них в окне? — Не маленькую индюшку, а большую, премированную. — Самую большую с меня ростом? — Какой поразительный ребёнок! — воскликнул Скрудж. — Поговорить с таким — одно удовольствие. — Да, да! — Самую большую пострелёнок ты таки!» «Она и сейчас там висит!» — сообщил мальчишка. «Висит!» — сказал Скрудж. «Так сбегай, купи её!» «Пошёл ты!» — буркнул мальчишка. «Нет, нет, я не шучу!» — заверил его Скрудж. «Поди, купи её, вели принести сюда, а я скажу им, куда её доставить. Приведи сюда приказчика и получишь от меня шиллинг! «В пять минут получишь полкроны!» Мальчишка полетел стрелой, и верно искусно была рука, спустившая эту стрелу с тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды. «Я пошлю индюшку Бобу что-то. пробормотал Скрудж и от восторга так и покатился со смеху. «Да тот будет голову ломать, кто ему прислал! Индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки Тима. Даже Джо Миллеру никогда бы не придумать такой шутки!»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 — Отхвати, скрутишь себе кончик носа, он приспокойно залепил бы рану пластырем и остался бы и тут вполне всем доволен.